Поль де Варнасе и все его светские приятели, которые без сомнения отказались бы судить Франсуа 50 тысяч франков, если бы он разорился, хранили торжественные и задумчивые виды. Их лица выражали неподдельное огорчение. Роковая несправедливость судьбы словно задевала их лично и представлялась им нелепой, необъяснимой. Смерть всегда кажется необъяснимой, когда она сражает людей сравнительно молодых. А на этот раз смерть слепо нанесла удар поколению людей, едва достигших 30 лет. «Я встретил его за час до смерти», — все время повторял Варнасе. Он выглядел как обычно. «Каждый пытался отыскать какую-нибудь вескую причину этого самоубийства, какой-то особый личный мотив, и таким путем успокоиться. Франсуа, несомненно, страдал от последней раны, полученной на войне», — утверждал один. Я припоминаю случай, происшедший еще задолго до этого ранения, мешался какой-то молодой человек, произведенный в офицеры одновременно с Франсуа, это было во время скачек, на ипподроме Вери, когда мы заканчивали стажировку в Семюре, его лошадь сломала себе хребет, беря препятствия, в тот вечер Франсуа был так огорчен, что просто места себе не находил, у него вообще были слабые нервы. Они походили на инспекторов, которые, склонясь над обгоревшими обломками самолета, стараются установить причины катастроф. Возвышение, на котором лежал Франсуа, было для них чем-то вроде черного верстового столба, отмечающего расстояние между рождением и смертью. Он знаменовал новый этап в их жизни. Многие друзья покойного, находившиеся в церкви, невольно думали о первых серебряных нитях, появившихся у них на висках, о первой любовной неудаче о житейских трудностях, теперь все чаще возникавших перед ними. И каждый говорил себе, что если до этого дня он еще умудрялся ощущать себя молодым, хотя сверстники его уже давно не казались ему такими, то отныне это ощущение будет безвозвратно потеряно. Их жены, для которых Франсуа Шудлер в последние десять лет был сначала лучшим кавалером в танцах, затем завидным женихом, героем и, наконец, возможным любовником, против обыкновения не улыбались, не сверцались с жемчугом зубов. Они поглядывали на мужчин и пытались мысленно, ставя себе на место Жаклины, постичь ее горе. Между тем, никто из них даже отдаленно не мог себе представить всей глубины отчаяния Жаклины. Она не присутствовала на похоронах, Находясь под неусыпным наблюдением сиделки, она лежала в своей комнате на авеню Мессины. Бедняжка отказывалась от пищи, никого не желала видеть, ни с кем не разговаривала. Глядя прямо перед собой лихорадочно блестевшими сухими глазами, Жаклина иступленно мечтала о смерти. Порой она начинала биться в нервном припадке и стошно выть, как полураздавленная собака, громко стонать. Как роженец она и в самом деле испытывала нечто похожее, ведь сначала на нее обрушилась и раздавила ее черная глыба мрака, затем она, не переставая, изо всех сил старалась вызвать собственную смерть, которую все эти дни вынашивала в недрах своего существа, призывала всем сердцу. Время для Жаклины остановилось. Она не знала, что в эту минуту отец Де гран облаченный в белоснежную ризу с траурной каймой, служил за покойную мессу.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 При этом его длинные бакенбарды чуть вздрагивали. Камердинер Жеремини отходил от старца, готовый прийти на помощь своему хозяину, если тому станет дурно, но высохшие мускулы и склеротические сосуды зикрыды с честью выдержали испытание этого дня. Ежедневная раздача милостыни нищим выработала в нем физическую выносливость. Гибель внука лишь смутно доходила до его сознания,